Глава двадцать восьмая. Таинственный информатор. Под вечер Ардов явился в Вену на Малой Морской, где условился встретиться с Чептокральским. Этот ресторан относился к первому разряду и был ниже рангом таких фешенебельных, как, скажем, Эрнест или Кюба. Благодаря свободной обстановке заведение пользовалось популярностью среди писателей, художников и артистов. Здесь вечно велись художественные споры, обсуждались вернисажи, литературные новинки иногда декламировали и пели. Чептокральский принялся умолять Ардова сообщить хоть что-то о смерти чиновника Железнодорожного министерства Остроцкого. Пока сказать нечего, не стал откровенничать Илья Алексеевич. По внешним признакам, смерть выглядит следствием добровольного ухода из жизни. «Вот как!» «А как же табакерочка?» Ардов вытаращил глаза. Как мог газетный репортер знать подробности, которые он даже не стал заносить в протокол осмотра, опасаясь, чтобы подозрения в отношении Костоглота не стали предметом пересудов раньше времени? «Не удивляйтесь, Илья Алексеевич», не сумел сдержать удовольствия от произведенного впечатления Чептокральский. «У вас свои источники, у меня свои». Покочевряжившись, он признался, что еще утром получил разоблачительные материалы, из которых следовало, что глава общества Златоустовской железной дороги Касьян Костоглот в действительности является вором и убийцей по кличке Хряк. «Так что насчет табакерочки? Неужели правда?» Газетчик наслаждался превосходством, которое, как ему казалось, получил над чиновником сыскной полиции. «Чептокральский, вы влезли в опасную игру. Боюсь, как бы ваш осведомитель не отправил вас вслед за Остротским». Репортер побледнел и невольно сглотнул. Игривый настрой вмиг улетучился. «Помилуйте, я не первый раз получаю сведения от этого господина. Они всегда отличались достоверностью. Этот человек имеет доступ к совершенно секретным источникам». По просьбе Ардова Чептокральский припомнил – как впервые получил сведения от загадочного доброжелателя. Несколько лет назад в редакцию был доставлен конверт на его имя с невероятным описанием сексуальной оргии, якобы состоявшейся в охотничьем замке Грюневальд на окраине Берлина. Пикантность состояла в том, что в числе участников были указаны аристократы и высокие чины при дворе императора Вильгельма. Крем для крем, абсолютные сливки, округлив глаза, вещал газетчик. В списке развратников оказалась сестра императора Вильгельма II Шарлотта, принцесса Прусская, брат императрицы Августы Виктории и Шурин императора Эрнст Гюнтер Герцог шлезвиг гольштайн барон Карл фон Шрадер и его жена Габриэла, урожденная де Вильер, невеста принца Арибера Анхальского, Мария Луиза Шлезвиг-Гольштаинская и другие подстать им всего. Пятнадцать человек. Как следовало из таинственного сообщения, насладившись ужином и разгорячив себя дурманящим вином, присутствующие безудержно предались своей сексуальной фантазии, включавшей обмен партнерами, групповые акты, лесбийские и гомосексуальные игры. Содержание было столь невероятным, что Клотов попросту отказался ставить это в газету. Он обозвал меня извращенцем, обвинил в нездоровых сексуальных пристрастиях и пригрозил сдать полиции, если я попытаюсь еще хотя бы раз принести нечто подобное». По просьбе Ардова Чептокральский описал вид послания. Текст был написан по-немецки, печатными буквами и дополнен порнографическими открытками, где сверху были приклеены вырезанные фотографии лиц участников. Вообразите себе потрясение Клотова, когда через день берлинский корреспондент сообщил ему, что такие же письма получили десятки адресатов. Сведения о скандале мгновенно сделались достоянием самых широких кругов. Дело в том, что на конвертах не было надписи секретно. Поэтому прислуга по заведенному порядку клала утреннюю почту на поднос уже в открытом виде, и, надо полагать, из любопытства совала нос внутрь. Можете себе представить? Ставить. О пикантных событиях оказались информированы высшие чиновники, политики, общественные деятели, журналисты, аристократы, монархи, родители и родственники развратников, а также вдовствующая императрица. Ардов припомнил тот берлинский скандал. О нем действительно писали все газеты Европы. В обществе заговорили о разложениях нравов при дворе, о двойной морали и потере идеалов прусской и офицерской чести. Все это привело к необратимой потере авторитета монархии. «Посмотрели бы вы тогда на этого напыщенного гуся», – продолжил рассказ Чептокральский, доканчивая цыпленка. Он не только выплатил мне моральную компенсацию, но и выказал полную готовность впредь с особым вниманием относиться к любым сообщениям, особенно если они будут получены от моего тайного информатора. Запив цыпленка бокалом по мэри, он подозвал официанта и заказал кофе с джинджером, имбирем. — Сенсацию о Костоглоте я обещал принести Клотову завтра утром, чтобы он мог поставить ее в вечерний номер. Но Чептокральский замялся, щечки порозовели, он наклонился к Ардову. — Как вы понимаете, коммерции советник — фигура весьма влиятельная. И не хотелось бы, знаете, ошибиться. Как думаете, стоит ли торопиться? Или, может, обождать? В материалах указано, что полиция располагает подлинным портретом господина Костоглота. «И якобы этот портрет полностью подтверждает самозванство человека, стоящего у руля златоустовских железных дорог. Придержите до воскресенья», — посоветовал Ардов. Чептокральский принялся горячо благодарить сыщика. за соседним столом шумно веселилась компания угощал всех порядком обтертый малый в полосатой жилетке откуда то из под подкладки он доставал ассигнации размахивал ими в воздухе и требовал новых порций устриц и шабли